Проба лютого помещика. Объяснение с женой. В красно-шелковой косоворотке Сидит на высоком софьяновом кресле Зверь-человек. Яхменьев уже пьян. Но привел, привел благодетель. Жарко в комнате барина, Так жарко, что дух спирает, А ему барину нипочем смеется, Хохочет отвратительным смехом. «А, меня перехитрить задумал Славный господин Путилин. Врешь, сыскная приказная строка, Я тебя перехитрю, хитер ты, А я тебе нос утру!» Бормочет, радуется. Помнишь план мой, указ Сергунька? Помню молчание. Скажи же мне, поклянись страшной вековечной клятвой, правда то, что ты видел, как супруга моя Евдокия Николаевна с братом управляющего моего целовалась? спрашивает А у самого пена изо рта показывается. Правда? Видел? Видел? Клянешься? И встав с кресла, подошел к ловчему, сгреб его рукой за шиворот, грудь ходуном ходит. Клянусь, батюшка благодетель, Евграф Игнатьевич, проклятая! Но так слушай, Сергунька! Душу из нее измотаю, жилу пожили вытяну. Нашел я место ее больное, хуже на жалостров будет. Эй, веди сюда Варвару, устрой ты мне над ней пробу, уж Неужто до смерти? А тогда ответа боишься? «Разве меня не знаешь? Разве мало мы с тобой концов в воду схоронили?» И послышался глухой-глухой голос ловчего, за что бы, жалко, в чем провинилось. «Ну, хорошо, тебя любя, дозволяю не до смерти, пойми ты». «Важно мне проверку сделать!» Ловчий на минуту скрылся. И вдруг очень скоро в загульной комнате появилась совершенно раздетая Варвара. Ужас, страх кривит лицо красивой молодухи. «А ну-ка ее пыткой Ивана Грозного!» Иступленно заревел Ехмениев и даже в ладоши забил. Бросился к Варваре ловчий сергунька. А я что ты делаешь? Ох, не могу, ох, оставь! Безумно страшный крик прокатился по жаркой комнате. А что же делал ловчий сергунька? Да ничего страшного. Просто щекотал бедную женщину. Так, — Так-так, возьми ее под бока. Еще, еще! И, послушный велению своего барина, раб продолжал свою заплечную работу. Сначала ему было неприятно, тяжело, ведь он любил эту молодую женщину. За что он ее мучает? Но мало-помалу зверь, проклятый, постыдный зверь, живущий в душе каждого палача, хотя бы и подневольного, стал просыпаться в этом детище тьмы, вековечной российской власти тьмы. Теперь он уже со стервенением истязал особой пыткой свою милую. — Стой, стой! Не вывернешься! — Хорошенько ее! Хорошенько! Лицо Ехменьева выражало непередаваемое наслаждение. — Ай, господи! — дико вскрикивал несчастный пытаемый, стараясь вырваться из рук палача. — Сергей! Ой, пусти! Но Сергей ее не отпускал, он щекотал ее подмышки бока. Один сплошной непрекращающийся крик повис в комнате, лицо молодой женщины посинело. Глаза почти вылезли из орбит, на губах проступила пена. Теперь уже весь огромный ехменьевский дом наполнен криками «Спасите! Спасите!» Дрожит, челит, бледнеет. Как непривычно она к таким крикам все же жуткость ее берет. Кончилась проба! Полумертвым пластом с еле заметными признаками жизни лежит Варвара. — Молодец, Сергунька! Хорошо сработал! Доволен зверь Яхменьев. Пьяной, покачивающейся походкой, отправился он к жене. Дверь спальни заперта. «Открой — Открой! — гневно крикнул он. — Ни за что! — послышался ответ Евдокии Николаевны. — Открой, говорю, хуже будет. Эй, не дразни меня! Хуже того, что есть не может быть, изверг, палач! Ехменьев начал ломиться в дверь стараясь сорвать ее с петель но крепка дубовая дверь не поддается ты может быть с любовником своим там милуешься, а которого целовала может быть уб и опять бешеные удары в дверь «Знаю я тебя тихоню, Богу молишься, за всех великая заступница, чтоб тебя!» Выпитое в огромном количестве вино дало о себе знать. Ехменив пошатнулся и грянулся тут же у дверей. Верный ловчий потащил его за ноги, как тушу. А Евдокия Николаевна действительно молилась. Стоя на коленях перед образами, озаряемыми кротким сиянием лампад, вся в слезах, она шептала жаркие слова молитвы. «Господи, Ты видишь мучения людей, поругаемых этим зверем. Ты всемогущий. Я вижу свою великую милость, укроти его, спаси неповинных от лютости его. Страшно мне руки накладывать на себя, ибо грех это большой. Но если Ты, Господи, не желаешь этого, прибери лучше меня». И долго-долго молится горемычная жена лютого помещика. Скоро ли явится благодарный сон? Скоро ли он успокоит страдалицу?